За ней следовало пять экипажей со свитой губернатора. Казаки скакали впереди. В первую ночь не останавливались. перепрягли коней и помчались дальше. Жертвовали отдыхом, желая быстрее прибыть в Кяхту. Оттуда в Шилкинский завод, где генералы ожидали войска и флотилии, приготовленные для спуска вниз по Шилке и Амуру. К тому же спать негде, в домишках на тракте не отдохнешь. Разбивать палатки некогда. По европейскому календарю сейчас почти середина мая. Прекрасная пора, но на берегах Байкала еще прохладно. Справа при свете луны видны скалы, громоздящиеся над ними высочайшие обрывы, и в глубине светлого ночного неба каменные венцы и пики. А по левую сторону... Обрывы вниз к воде и чистое блестящее как вороненая сталь, бескрайняя гладь моря. Только кое-где вдали что-то белеет, корцы еще льды. И все это при торжественной тишине, какая бывает только в Сибири. После путешествия по Европе с ее фабриками, железными дорогами, пароходами, дилижанцами и необычайно живой торговлей и бурной городской жизнью, муравьев с наслаждением любовался сибирской природой в европе муравьев отдохнул много путешествовал и теперь чувствовал в себе необычайные силы он долго лечился в маринбаде потом в по у меня два врага бывало говорил он внутренний печень и внешний англичанин печени он дал в маринбаде битву взял реванш за все эти годы Немцы – прекрасные лекари, теперь можно поесть в свое удовольствие. Муравьеву прожили несколько месяцев в Париже. Там милые родственники, умные французы. Их общество было очень внимательно и сердечно с Николаем Николаевичем. Как просто и удобно с ними жить. Сами политические события, очень сложные, имеющие такое огромное влияние на весь мир, Кажется, переживаются ими проще и осмысливаются ясней, чем какие-нибудь мелкие служебные дрязги нашими чиновниками в Петербурге, уж не говоря о провинции. Муравьев из Парижа ездил в Мадрид, Барселону, Валенсию. Муж и жена, чтобы не наскучить друг другу, ненадолго разлучались и назначали встречу то в каком-нибудь маленьком городке в Испании, то на юге Франции. Будто молодость переживалась заново со всеми радостями и страстями. Жаль только, конечно, что печень иногда давала себя знать. И вот война. 15 марта Англия и Франция объявили ее. Все парижские родственники стали теперь как бы врагами. Но Муравьев глубоко уверен, что французы не враждебны России. И он не скрывает этого мнения. Он говорит, Наполеон – ставленник англичан и пляшет под их дудку. Ради их выгод затеял интригу, толкнувшую Францию к войне. К тому же ему необходим успех, реванш. Это его эгоизм. Все, что Муравьев видел в Европе, сильно раздражало его против политики русского правительства. Оно не умело как следует противопоставить Россию европейским державам. Не умел развить силы своей страны. Он втайне считал себя в оппозиции правительству. «Эта поездка, — писал он Мише Корсакову, — была чрезвычайно полезна для меня не только физически, но и нравственно. Ты знаешь, я продолжаю действовать по пословице «век живи, век учись». Злейшим и действительным врагом России он полагал Англию. Разговоры с французами, из которых Муравьев не замечал и тени желания взять реванш в войне с Россией за поражение в 12 году, еще более убеждали его, что французы лояльны. Поездка по Европе убедила его во враждебности англичан еще глубже. По своим родственникам он видел, что во Франции нет каких-либо значительных сил враждебных России. Да, Францию... вынуждали плясать под английскую волынку. Во Франции вообще все казались ему так покорны, так скромны, так почтительны своему правительству, что он в письмах в Россию выражал удивление. Как тут мог быть сорок восьмой год? В Испании Муравьев смотрел бой быков. Через Пиренеи отправился на юг Франции в Марсель. Дорога там лежит по берегу моря, кругом виноградники. У дороги кактусы на скалах, в маленьких городках тихо, кое-где пальмы, а в уютных бухтах великолепные винодельческие заводики. И все это при сверкании вод, меняющих оттенки и окраски, с прибоем светло-зеленых волн в пене. Из Франции Муравьев собирался в Англию, но ждал, когда закончатся каникулы, и вновь соберется английский парламент. «Путешествие рассеивает меня, заставляет забыть служебные неприятности и оставляет лишь необходимые для службы, то есть твердое намерение употребить все силы на пользу государя». Так писал он Мише Корсакову, в каждом письме подчеркивая свою глубокую ненависть к англичанам и на всякий случай верность престолу. Хотя в то же время Муравьев интересовался, что делают русские эмигранты-революционеры, и как предполагают они изменить политический строй в России, как хотят сбросить крепостное право, и какие силы придут к власти, если в России рухнет монархия. Но сильнее всего его беспокоили и интересовали англичане. И он поехал в Англию, желая видеть эту страну и все, что там происходит. К тому же у него были некоторые особые намерения. На берегу Темзе недавно построено новое великолепное здание парламента. Муравьев любил слушать бой часов на его огромной стрельчатой башне. Многое нравилось ему в этом городе. Да, здание парламента с белокаменными украшениями и множеством лепки между стрельчатых окон было величественным и отлично выражало дух мировой империи. В городе строилось много зданий. Все подчеркнуто нарядные, с украшениями и колоннами. В архитектуре этих вычурных домов как бы выражалась надменность и властность господствующего класса страны, его претензии на мировое владычество. Этот стиль как-то не соответствовал тому отважному, честному и прямому характеру английского человека, что рисовали Диккенс, Теккерей. Вальтер Скотт, их герои тоже англичане, но они простые, естественны в своих чувствах и благородны в поступках. Казалось бы, такой же должна быть и архитектура в столице великого народа. Но это были какие-то холодные и гордые дома, в которых жили подобные же люди. Честная английская литература не низводила их с пьедестала, сомневалась в их достоинстве, возбуждая в честном английском народе ненависть и отвращение к ним. На другой почве, но примерно то же, что и в России, у них только все более осознанно. Хотя и у нас знают, кому и за что подпустить красного петуха. С архитектурой города необычайно гармонировал памятник Нельсону. Колонна в самом деле грандиозна. На ней, как новый бог, стоял Нельсон. Но это был не бог, а не мифический герой, а совершенно реальный английский адмирал в современном мундире. Он как бы поднят на недосягаемую высоту. Этот памятник символизировал морское могущество державы. В нем славы и честь Англии. Хвала и память морскому герою, угроза врагам на морях, призыв к нации владеть миром. В этом городе как бы чувствовалось дыхание всего мира, и не только потому, что на Темзе была масса кораблей, а в доках кипела работа. Нет, сам Лондон был мировым городом, воплощением гордости и могущества империи, и Муравьев, стоя перед памятником Нельсону, чувствовал, что не только ненавидит англичан, но и завидует им. Муравьев невысок, невзрачен в штатской одежде, но в его взоре необыкновенная живость. Никто, конечно, не чувствует в этом невзрачном человеке необычайную силу, которая в нем кипит. А ведь во власти Муравьева огромный край, в его распоряжении смелые люди. Они исполняют сложные и трудные предприятия. Еще настанет время, и Муравьев, Выведет Россию на берега Восточного океана во всем ее величии. Что станет со временем с гордыми британцами? На Темзе большая вода. С моря ветер, и между берегов, высоко взятых в камень, река вздулась. Едва заметно течение, а за рекой вдали все в дыму. Там темные дома и трубы фабричных зданий. В городе много бедноты, уставших пожилых и молодых, плохо одетых людей. Мимо них спокойно проходят из экипажей в роскошные подъезды деловые люди. Казалось, они очень спокойно относятся к тому, что в городе много бедняков. Странно. Кажется, что все захваты и торговля ведутся во имя величия нации. Муравьев побывал в парламенте. Депутаты судили о деятельности правительства резко, независимо, самоуверенно, а некоторые нагло. Говорили о восточных делах. Собрание дышало ненавистью к России. В парламенте эти спокойные и надменные люди оживали, временами стоял крик. Муравьев полагал, что надо учиться у англичан не только умению вести политические интриги и дискуссии, но главное – противостоять их политике их же средствами. Надо идти в Азию смело, выходить на моря. И нужна гласность, и нужно развитие духа и энергии в русском народе, предпринимательства, накопление капитала. Иногда ему жаль было, что англичане не знают и не понимают того, что происходит в России, но убеждать некогда. Гроза надвигалась, и нельзя раздумывать. Он покидал Англию с чувством глубокого презрения к русскому правительству, которое не видит огромных сил своего народа. Конечно, Англия — великая страна. Но здесь приведены в действие все ресурсы. Все возбуждено, обучено. Каждому дано дело. Нации указан враг. И народ сам требует войны, прежде чем на нее решится правительство. А Россия мирная, сонная, но в ней силы в тысячу раз больше. Кто видел русского в поле, в море, в бою или в тайге, тот знает, какая сила в нем. Пока что русские видны лишь в миг опасности, когда поднимаются по приказу. «Нам войн не надо, но если царь повелит...» Было горько за то положение, в котором находится Россия. Но приятно сознавать, что будущее за нами. Эти мысли, родившиеся у Нельсоновской колонны и на заседаниях парламента, не оставляли Муравьева и у берегов Байкала. По пути к Кяхте, а оттуда к Шилке, он часто думал о том, что отрубит когти врага на берегу Тихого океана. нежданные и негаданно явив врагу силы сибирских батальонов. Он даст врагу кровавый бой. Стало светлее. Подул ветер. Огромная береза проплыла над каретой, а над ней быстро неслись золотистые облака в синем предрассветном небе. В Англии муравьев был недолго. но он успел схватить живым своим умом многое. Англичане весьма интересуются не только делами на Ближнем Востоке, но и тем, что происходит на Тихом океане. Они широко осведомлены обо всем, что делается на всех морях. В Лондоне Муравьев узнал, что Хильд благополучно вернулся в Англию и пишет книгу о Восточной Сибири. У них даже шпионы книги пишут. — Пойди попробуй придерись к нему, — говорил он жене. — Докажи, что он шпион. Муравьев понимал, что Хиль по-своему действовал очень добросовестно. Он трудолюбивый шпион, а не шпион-чиновник, который чуть найдет крамолу, сразу делает донос. И все. Хиль прожил в Иркутске почти полгода, сжился с обществом, присмотрелся ко всему, Проехал в Охотск и тоже действовал не торопясь, заводя знакомства. Потом жил на Камчатке. Конечно, англичане получили от него обстоятельную информацию. В одном из лондонских журналов Муравьев прочел отрывки из книги Хилля. Почувствовалось, что Хиль как бы понимает величие России и ее народа. Ни одной насмешки над русскими с искренним уважением написан Муравьев. Но Хиль подчеркнул, что канцлер России Несельроды депешу с приказанием губернатору Восточной Сибири оказывать Хиллю всяческое содействие прислал не самому губернатору, а ему, английскому путешественнику, на почту в Иркутск. И очень метко сказано об офицерах в Охотске. Это он о болтуне Лярском и Поклонском, и Гаврилове, и Григорьеве, но не называл фамилий, что строят фантастические планы, а сами пьют, и что вряд ли русские разовьются, если будут так пьянствовать. Метко Муравьев сам это знал и разогнал давно эту компанию. Как оказалось, Хиль уже прочитал в Лондоне публичную лекцию о Восточной Сибири. Муравьев решил встретиться с Хильем. Тем более тот в свое время говорил. что рад был бы видеть его у себя в Лондоне. Конечно, Хиль о своих намерениях не порболтается. Он будет продолжать выдавать себя за писателя и исследователя. Но Муравьев недаром держал под своим наблюдением полтораста важнейших государственных преступников. У него выработалась особая наблюдательность. «С Бестужевым и Трубецким справляюсь прекрасно». Другом их и покровителем считаюсь. Неужто с англичанином сплохую? Эти декабристы опасней любого из них, рассуждал он. В штатском платье легкий, сытый, оживленный, радующийся встрече муравьев явился к Хиллю. Вообще Николай Николаевич чувствовал себя в Лондоне, как рыба в воде. У Хилля великолепный особняк с застекленными террасами. В комнатах масса мелких китайских безделушек и больших деревянных резных фигур. Множество цветов и в саду, и в горшках. Некоторым цветам Муравьев и название не знал. Это какие-то редкие экземпляры, вывезенные из экзотических стран. Муравьев пожаловался, что покидает пост губернатора Восточной Сибири, что очень огорчен ходом дел, ничего не удается осуществить. «Не посрамлю графа Льва Алексеевича Перовского, моего наставника и учителя. С декабристами я революционер, а со шпионами и сам», — думал Муравьев, глядя, как Хиль, кажется, принимает все его жалобы и очень осторожные намеки на недовольство русским правительством за чистую монету. Желая расположить к себе Хиля, Муравьев как бы в припадке дружеской откровенности выболтал ему... один другой незначащие секреты о Сибири. Но Хиль сам собаку съел на таких делах. Однако, когда Муравьев сказал, что дело с Камчаткой не движется ни на йоту, что все планы по этой части остались пустыми декларациями, выражение надменности и самодовольства прорвалось на сытом и светлом лице Хиля. Он словно хотел сказать «О, вы, русские!» «Зачем вам досталась такая большая и прекрасная страна?» «Смотри, смотри», — думал Муравьев, — «цыплят по осени считают». Хиль не очень доверял Муравьеву. Он слыхал, да и сам убедился, что это хитрый человек, и держал с ним ухо востро. Да Муравьев и не надеялся выведать у него какие-нибудь секреты. Он лишь старался уловить общий дух времени, взгляды англичан, знающих проблемы Восточной Сибири. У Муравьева были свои понятия о том, как надо узнавать намерения врага. Иногда достаточно просто поговорить о посторонних предметах, чтобы о многом догадаться. У Муравьева уже складывался в голове доклад о поездке в Англию, который представит он государю. Со всей энергией отдохнувшего в Европе человека, вооружившегося тысячами фактов, которых никто в России не знает и знать не хочет, он толкнет на основании лондонских разговоров амурское дело вперед. Да, у нас знают, что надо сведения о России привозить из-за границ. И эти сведения ценят в тысячу раз больше. Скажи это же самое «свой русский». Грош цена. А чуть только заикнется иностранец, сразу спохватится. Право стоит свое мнение выдавать за иностранное. Прибыв в Петербург, Муравьев начал энергично действовать. Он был принят великим князем Константином, а потом и наследником. Он излагался на вьем царя все свои соображения о великом будущем России на Востоке. просил содействия Амурскому делу, благодарил за оказанное покровительство и поддержку на прошлых комитетах по этому вопросу и этими осторожными похвалами заложил своей рукой, как он полагал, краеугольный камень. Муравьев дал понятие Александру и Константину, что уйдет в отставку, если ему не разрешат занять Амур. И он много говорил об Англии и англичанах. Муравьев долго был в Петербурге, ездил, хлопотал, докладывал. Целыми днями его наемная карета была наготове. Географическое общество и глава его двоюродный брат Муравьева Михаил Николаевич просили у правительства отправить экспедицию по Амуру. Великий князь Константин надеялся, что со временем у России будет на Тихом океане мощный флот. Он видел себя его создателем. Для этого надо занять удобную гавань. Муравьев говорил, все готово, войска обучены, суда построены. Уезжая за границу, он представил об этом государю и великим князьям подробные записки. Кстати, подоспел рапорт Невельского. Тот исполнил высочайшее повеление и занял Сахалин. И описал это так картинно и ярко, что нельзя не согласиться с занятием Анивы. Доклад через наследника пошел государю. Николай прочитал доклад Невельского с большим удовольствием и написал на нем своей рукой «Весьма любопытно!» «Невельской мне помог», — думал Муравьев. Государь принял Муравьева и долго говорил с ним. «Так это все наше?» — спросил Николай. показывая на карту побережье Тихого океана. Да, это все наше, Ваше Величество. Но все ожидает росчерка вашего пера. После того, как Муравьев посидел на заседаниях палаты общин и послушал, как там костерят самых высших лиц империи, он осмелел еще больше. Но не так, как ораторы в парламенте, он лишь смелее льстил. Он с гордостью изложил царю все свои планы. Николай велел собрать Амурский комитет и все обсудить. После заседания комитета царь снова принял Муравьева. — Ты видишь, теперь ты добился своего. — Вот решение комитета, — сказал государь, показывая лежавший перед ним журнал. — В нем сказано — плыть по Амуру. Царь строго взглянул на Муравьева Своими круглыми голубыми глазами и добавил «плыть», но чтобы порохом при этом не пахло. Помни, Россия и Китай должны жить в вечном мире. Перед отъездом из Петербурга Муравьев побывал у всех своих покровителей. Он говорил о том, что надо дать Китаю новое политическое направление, поддержку против англичан и прочих европейцев. и это был бы сильнейший удар по могуществу Англии. Очень нетрудно было парализовать интриги англичан и французов в Китае. Теперь, по дороге в Кяхту и потом в столицу Бянкино, что стоит на реке Шилки, в ее верховьях, выше Шилкинского завода, Муравьев с удовольствием вспоминал и свое путешествие по Европе, и как он потом со всей энергией встал на защиту амурского дела в Петербурге. Теперь есть высочайшее повеление. Вперед! Построено сто барж, ждет тысяча людей, готова артиллерия, конниц, все сформировано из сибиряков. А в Иркутске известие о том, что государь разрешил плыть по Амуру, получено было до приезда Муравьева. Слухи распространились. вся сибирь пришла в движение подъем духа кажется не столько вызванной войной сколько движением на амур когда муравьев вернулся его встречали в иркутске как царя купечество по всей сибири подносило ему хлеб соль читали стихи устраивали молебны за успех амурского дела сдвиг был явный но кто дал толчок всему этому.